Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Евгений Остахов. Сопряжение. Книга шестая. Делегат. Глава первая. Мне никогда не доводилось поднимать в воздух настолько большую группу людей. Восемнадцать существ, включая меня, если быть точным. Мои энергетические мускулы трещат от напряжения, но возможности аэрокинеза на ступени А, благодаря эфемерному просветлению, поистине обширны. Я подхватываю всех нас холодными потоками ветра и стремительно бросаю ввысь. Параллельно вторая часть моего мозга с помощью когнитивной многопоточности решает иную задачу. Вокруг храмового комплекса полно бдительных дозорных, и мне нужно обеспечить всем нам маскировку. В этот раз вместо проводимости воздуха я искусно манипулирую плотностью, чтобы сделать нас менее заметными для невооруженного глаза. Направляя аркану вовне, Создаю мельчайшее колебание в том, как свет проходит через воздух. Если понять, как они взаимодействуют друг с другом, можно добиться многого. Приложив значительные ментальные усилия, я совершенствую свое воздействие на воздух, заставляя свет изгибаться и преломляться таким образом, чтобы преобразовать наш внешний вид. В результате вокруг наших тел возникает эффект мерцания – Подобные тепловой дымке в жаркий летний полдень. По мере концентрации искажения усиливаются. Мы сливаемся с темнеющим небом, поскольку измененная плотность воздуха гармонично сочетается с окружающим освещением. Кажется, что завеса вокруг нас колыхается и рябит, эффективно скрывая наше присутствие. Мы превращаемся в мираж. В оптическом диапазоне и на большом расстоянии засечь нашу группу становится практически невозможно. Увы, я не могу добиться такого же эффекта в инфракрасном или ультрафиолетовом спектре. По мере приближения к нише, вырубленной в скалистой стене, качество маскировки неизбежно упадет. Но сейчас мы не привлекаем вражеский взгляд. Парочка бойцов, дежурящих в зоне высадки, является проблемой, и с ними нужно разобраться. Самый простой способ – вышибить им обоим мозги. Но я ничего не имею против рядовых членов клана. Не их вина, что костяной ублюдок Ли решил связаться с Майклом. Это он считает правильным втягивать в личный конфликт тех, кто не имеет к нему никакого отношения, как было с Накомис. Я же считаю иначе, а потому вынужден решать эту моральную дилемму. Мы вступаем в этическую серую зону, где основная цель найти и спасти Мэтта лежит на противоположной чаше весов от «не убивать невинных». Здесь бы пригодился яд, разработанный ехидной. И Ребекка даже обещала заняться этим вопросом, у нее остались образцы крови Тая, Но пока что яда у нас нет. Зато вместе с нами летит адрамантка Эрис, и ее умения станут отличным подспорьем в этой миссии. «Анна, сейчас!» — командую я. Мулатка, парящая слева от меня, отзывается с улыбкой. «Так точно, ковбой! На подходе одна порция галлюциногенной дури!» Девушка фокусируется и выдыхает густое сизое облако, которое я тут же подхватываю, спрессовываю и перенаправляю вперед. Не давая дымке рассеяться, шустро гоню ее в сторону охранников. Как порыв ветра, эта хмарь окутывает удивленных азиатов, и те зависают в ступоре. Один, бросив оружие, начинает хватать ладонями пустое место – будто пытается поймать бабочку. Второй валится на спину и начинает тихонько хихикать. «Запах победы! Мой любимый аромат!» с кривой ухмылкой выдает Эрис. Зона высадки чиста, и я ускоряю наш полет ценой тающего запаса арканы. Миг, и мы приземляемся на каменный выступ. Пока пара пульсаров скручивает и разоружает пускающую слюни охрану, все остальные рассыпаются, беря под контроль территорию. Арианнель невозмутимо вышагивает сквозь суету, словно директор при обходе школы. Точка, в которой мы выгрузились, находится в сотне метров направо от прохода, соединяющего нижний лагерь и пещерный храмовый комплекс. Если занять там оборону, Основная масса небесных драконов просто не сможет пробиться внутрь, чтобы оказать содействие своему руководству. Активирую симфонию битвы, накрывая усиливающим полем всех союзников. Это повысит параметры и прочность защитных барьеров. Собравшись, мы ныряем в тоннель и единым кулаком пробиваем себе путь к нужному проходу. Запах Майкла слабый, и порядком выветрившийся, ощущается даже отсюда. Встав на его след, я уже не упущу добычу. Внезапно вышедший из-за поворота китаец получает от Кухулина сильнейший удар древком копья в живот. Согнувшись, боец с хрипом хватает ртом воздух, а Эрис уже посылает ему воздушный поцелуй и тот валится на землю с блаженной улыбкой на губах. Шархан, походя, цепляет на него эскадиевые наручники. Вывалившись в центральный коридор, я охватываю взглядом всю картину. Десяток войдов несут здесь дежурство перед заграждениями с тяжелыми пулеметами. Среди них пара квазов, дзен-лучник и гренадер. Учитывая перевес в численности и силе, Дальнейшее скорее напоминает избиение младенцев. Сотворенный мной сильнейший порыв ветра заставляет их потерять равновесие. Тай бьет одного из квазов ножными по лицу, опрокидывая на земь. Драгана пинком отшвыривает подвернувшегося охранника. Шархан вскидывает над головой дозорного и тут же вбивает его в пол. Эрис мелькает то тут, то там, насылая дурман и ступор на вражеские силы. Раскатистая автоматная очередь эхом отражается от стен. Вышедший из глубины тоннеля китаец заполошно стреляет от бедра, и его пули рикошетят от кинетического щита одного из пульсаров. Изогнувшись, пришелец стремительно сокращает расстояние, вырывает оружие из чужих рук, И как котенка швыряет противника в нашу сторону. Здесь его молниеносно нейтрализуют. Однако и в глубине пещер, и в нижнем лагере уже звучат крики. Жители начинают суматошно носиться от здания к зданию в попытке собрать боеспособный отряд. «Дерьмо!» — выдыхает ирландец Лиам. «Мы знали...» что рано или поздно нас обнаружат, бесстрастно комментирует Ребекка, призывая трофейный мех. Его высокая фигура вынуждена сгибаться колесом, чтобы уместиться в этом проходе. Савант умело забирается в кабину управления и захлопывает бронеколпак. Шархан тем временем достает из кольца увесистый гранатомет и вешает его на ремне через плечо. Пульсары спешно ставят заградительные барьеры и готовят дополнительные огневые точки. О, сейчас пойдет потеха! Тянет Эрис, щелкая пультом. Материализовавшийся кадачи оглядывается на меня и радостно стучит хвостом по земле. Босс, намечается драка? Да. Прикрывай эту группу, по возможности, нелетально. Лады. Тай, Соловей, Эрис, Кухулин, вы со мной. Остальные знают, что делать. Возвращайся с победой, с клыкастой улыбкой на губах произносит Драгана. Мы направляемся глубже в пещеры, но перед этим я делаю последнее, что в моих силах ради улучшения наших шансов. На миг сосредоточившись, я сливаюсь с далеким небом. Собравшиеся тучи отзываются на прикосновение. Я чувствую их текстуру, скорость, плотность и температуру. Воздушные массы сбиваются вместе, темнеют и трещат от зарождающегося в их недрах электричества. Грозовые облака кружатся спиралью и стремительно сгущаются в необъятную черную глыбу. Под громовой рокот она принимает облик богоподобного существа. Колоссальное лицо, вылепленное из штормовых туч, с гневом взирает на людишек-муравьев, копошащихся на земле. Сумрачные перья облаков, его кустистые брови, сверкающие молнии Зевса, огромные очи. Тучная плоть проступает в очертаниях безжалостного титана. Мессиистые губы издают рык, от которого дрожит земля. Я отдаю ментальную команду, и исполинское знамение над нами приказывает с безапелляционностью настоящего божества. «Бегите! Или умрите!» Громовые раскаты оглушают, придавливают к земле и вселяют страх. Весь лагерь замирает на несколько долгих секунд. Абсолютная тишина, которую никто не рискует нарушить. Небесные драконы парализованы ужасом. Насколько мог, я сотворил самое убедительное появление суперновы из всех. Чем больше рядовых бойцов запаникует, не смея даже помыслить о том, чтобы оказать сопротивление, тем меньше среди них будет жертв. Опомнившись, люди в страхе бросаются прочь из лагеря, захлебываясь криком. Этот исход приобретает массовый характер. Редкие представители вражеского клана способны противостоять продемонстрированной сокрушительной мощи. Постепенно они собираются внизу, чтобы попытаться прорваться внутрь древнего храма. Что ж, остается положиться на своих союзников. Моя группа бежит по тоннелю навстречу набирающим громкость крикам. Запах Майкла с каждым шагом становится все ярче. Секунда, другая. И несколько бойцов вылетают нам навстречу, держа в руках оружие холодное и огнестрельное. Тай уклоняется от чужого взмаха и резко впечатывает свои ножны в подбородок азиата. Хрустит кость, и орущий от боли китаец отлетает назад. Хваён отрывисто бьет мускулистого противника по нервным узлам кончиками указательного и среднего пальца. Оппонент содрогается от мышечного спазма, а невысокая кореянка уже взлетает в прыжке и опускает вскинутую ногу на его теме, вбивая врага в камень. Эрис выпускает сизую дымку со сладковатым запахом в набегающую группу небесных драконов, заставляя войдов пошатнуться на заплетающихся ногах. Один из них, Квазар, молниеносно откатывается назад, и обрушивает на нее связку шипов из темной энергии с легкостью прошивающих кинетический щит Анны. Девушка хватается за пробитые насквозь плечо и бок, крича от боли. При виде этой картины Тай выбрасывает в кваза водяной хлыст, рывком подтаскивая его поближе. Катана вгрызается во вспыхнувшую защиту, Но тут сбоку прилетает двузубец Кухулина. Лицо Лема искажено гримасой ненависти, а глаза сверкают бешенством, когда он пронзает шею врага, почти перерубая ее. Кровь щедро плескает на камни. Азиат складывается без звука. Первый убитый на нашей совести, но я ничего не говорю. Ни время и ни место. Мы шли на дело с открытыми глазами. Сделаем все, что можно, чтобы минимизировать число жертв, но избежать их полностью ни за что не удастся. Тай пинком отбрасывает мертвеца и ныряет к мулатке, выхватывая из кольца регенеративный инъектор. Через минуту, разобравшись с остатками сопротивления, мы идем дальше. Тоннели пытаются заставить нас плутать, Но чужой запах служит путеводной нитью. Вскоре мы попадаем в просторный зал, где возвышается крупное металлическое сооружение, явное сердце лагеря. Перед ним полукольцом собрались остатки небесных драконов. Во главе стоит сам Ли Вэй, а справа от него бритоголовый азиат с алыми татуировками в виде драконов И позывным Асура. Егер! Ли орет так, что алые пятна выступают на щеках. «Как ты посмел!» «Заткнись!» Просто прерываю его словесный понос. «Позови Майкла!» «Сегодня я получу реванш!» «И смою прошлый позор твоей кровью!» «Тай!» Окликаю мечника. Вынеси этот мусор. Будь добр. А сам, разгоняя себя глайдом, пролетаю мимо замерших бойцов и офицеров, мимо рыцаря костей прямо внутрь здания. Двери с грохотом сносят с петель внутрь помещения. Позади разгорается бой, но мое внимание приковано только к свежему следу, оставленному Майклом. Одна комната... «Вторая. И вот я врываюсь в главный зал, посередине которого возвышается длинный деревянный стол. В его торце почти трон. Ли явно не умрет от скромности. Здесь пусто, и я уже несусь к двери, виднеющейся на противоположной стороне, когда перед глазами вспыхивают багровые пятна опасности». Чужой клинок, окутанный тенью, проносится в притирку к моим ребрам, и сухощавая фигура, внезапно возникшая рядом, также быстро исчезает. Источники света в зале, редкие лампы, гаснут, погружая помещение во мрак.